Глава 21. Удачная сделка. Звонил Ризо. Ух, душа моя, красавица. Душевно пропел брутальный грузин. Жду стажёра твоего. А его всё нет, ты нет. Вчера грозился с утра как штык быть, а не пришёл, обманул. Нет, что ты, Ризо. Рита постаралась передать голос у бодрости, а сама хмуро глянула на юнита. Семь-два-семь стоял в углу и смотрел в одну точку. Не дать не взять предмет интерьера. Кому придет в голову обманывать тебя такого замечательного человека? Стажера шеф работы загрузил по самые уши. Парень даже пикнуть не успел. Сам знаешь, как это бывает. Знаю, знаю. Угрюмо согласился товарищ Долидзе. Наш шеф умеет. Передавай стажеру привет. Хороший мужик, хоть и беспамятный. Торковый. "Ризу дал отбой. Тебе привет от Ризу", сказала Маргарита Акиборгу. Реакции не последовало. С таким же успехом она могла обратиться к холодильной камере или к увлажнителю воздуха. "М-м, да. Как же такое могло случиться? Неужели Пашка сотворил с ним это?" Гадкая мысль пришла в голову первой, и захотелось тут же вызвать Павлеченка и придушить, но что-то подсказывало ей, что всё не так просто. А самая главная загвоздка заключалась в том, что у Павла, как и у неё самой, всего лишь третий уровень доступа. Третий, а не второй, и уж тем более не первый. И если бы Павлеченко задумал изменить корневые настройки, ему бы потребовался На миг вспомнилось старинное интеллектуальное телешоу, которое любил смотреть дедушка. А теперь, уважаемые знатоки, внимание. Что в чёрном ящике? Белькова нахмурилась. Чужой ключ-пропуск, мысленно ответила воображаемому ведущему. У Пашки должен иметься ключ-пропуск высокого уровня доступа. Но кто из профессорского состава мог вот так запросто одолжить именной ключ? Странное дело, мутное. К тому же, спланировать подобное не представлялось возможным. Припадок Джона и его последующая дезактивация чистая случайность. Знать об этом заранее не мог никто. Если только... Из размышлений вырвал браслет. Рита вздрогнула и приняла вызов. «Да, Марагарита-сан!» Голосок о сумме дрожал. «Форса-мажора, Марагарита-сан! Покупатели, приехари!» Беликова напряглась, как натянутая струна. «Вот она, гребаная карма!» Каре глаза Магалет отметила такие подмену и вернулась, дабы устроить вселенский скандал. А уж её Папаша да он нас всех сожрёт, подумала Рита и строго спросила. "Доверие?" "Нет", выпалила самурайская дочь и от сердца сразу отлегло. Маргарита облегчённо выдохнула. "Дорогие Маргарита-сан, дорогие!" ты и Пашу, то есть товарища Повлеченко вызвала. Павел Николаевич Санд занят в операционной, но обещар подойдёт, быстро-быстро подойдёт. Тени время. Рита накинула халат и нацепила пропуск. Скоро буду. Хай. Асуне дала отбой, а Беликова двинулась к переборке, на ходу собирая волосы в пучок. И тут, к её великому изумлению, 727 отлип от стены и зашагал следом. Куда этот и собрался? Рита сурово нахмурила брови. Оставайся здесь и жди меня. Ответ отрицательный, изрёк Джон, глядя мутным взглядом. Отказ от сопровождения не является оптимальным решением. Это приказ, отрезала Беликова, а внутри всё сжалось. Бедняга Джон. Ответ отрицательный, повторил юнит. Подчинение нецелесообразно. Альтернатива увеличение дистанции исследования до 2 м с сохранением контроля. Чёрт с тобой, сдалась она. «Можно, конечно, перенастроить ему восприятие уровня внешней угрозы, но на это требуется уйма времени. А его нет. Совершенно. Пошли уже и держись рядом. Не надо ничего увеличивать. Тем более с сохранением контроля». «Принято». Маргарита узнала ее сразу, как только увидела. Упругие платиновые кудри, васильковые глаза, карминовые губы и фирменная белозубая улыбка. «Мисс Стивенс!» — воскликнула Беликова и ответила улыбкой на улыбку. Прижала в ладонь к груди. «Безумно рада видеть вас на Юниверсуме! Я большая поклонница вашего творчества! Последний фильм просто бомба!» «Оу, а вы, наверное, Рита?» Гостья протянула руку в черной лаковой перчатке, и Маргарита сердечно пожала ее. «Даниэла Стивенс — звезда Голливуда, о которой не слышали, наверное, только на Плутоне». Невероятно талантливая и сногсшибательно красивая. Пунктуальностью она, увы, не отличалась. «Я должна была прилететь на прошлой неделе, но так закружилась», — прошептала актриса. «Вся эти бесконечные приемы, фотосессии...» «Это, знаете ли, так и выбивает из колеи». «Могу представить», — тактично заметила Рита. «Ну где же ваши красавцы?» Васильковой глаза лукаво заблестели. «Покажите мне их скорее, а то мои остолупы буквально сводят меня с ума». Мисс Стилинска признанно надула губки и кивнула в сторону двух угрюмых будигардов, облачённых в одинаковые чёрные костюмы. Беликова ухмыльнулась. Удивительный народ американцы. Для них приобретение юнита не столько необходимость, сколько показатель статуса. Киборг от Universum, всё равно что бриллиантовое колье от Cartier, костюм от Prada или сумочка от Louis Vuitton. Наглядная демонстрация достатка и собственной значимости. Мы подобрали для вас самые лучшие варианты, Мисс Стивенс сообщила Беликова и командовала. Асуме, в ответку на четвёртый и пятый ряды, звезда синематографа придирчиво рассматривала предложенные экземпляры, курсируя от капсулы к капсуле. Потом попросила продемонстрировать всё, что имеется в наличии, и маленькая японка высветила восемь рядов по периметру торгового зала. Ах, Днило томно вздохнула. Они прекрасны, но Мне бы хотелось чего-то, чего-то совершенно особенного. Понимаете? разумеется, кивнула Рита. Обратите внимание на модель 229. Настоящий рыжий скандинав. Викинг. Если такой экземпляр выйдет с вами на красную дорожку, Белликова Секласс проследив за взглядом Дивы, мисс Стивенс с нескрываемым интересом рассматривала Джона. А это кто тут у нас? промурлыкала она и шагнула к юниту. Он ведь один из них, верно? Модель 727, кивнула Маргарита и внутренне сжалась, когда затянутая в лаковую перчатку ладошка легла на твердокаменную грудь киборга. Какой сладкий, Данил буквально пожирал от Джона глазами. И такая милая родинка. М- Сколько он стоит? Риту передёрнуло. Джон, то есть 727 не продаётся, выдавила она. сказать бы, что бракованный, да нельзя. Разглашение информации о системных сбоях и прочих неполадках каралось немедленным увольнением и исключением из союза советских учёных. Это э экспериментальный образец. Так продайте его мне. По карминовым губам скользнула похотливая улыбка. Я с удовольствием с ним поэкспериментирую. В Чикаго есть один умелец, который за скромное вознаграждение добавит этому милому жребчику пару пикантных функций. Её рука скользнула вниз, и Маргарита не выдержала, шагнула вперёд, закрывая юнити собой. Я же сказала, он не продаётся. Даниэла смерила её лукавым взглядом и вытащила из сумочки чековую книжку, настоящую, бумажную, дорогущую по нынешним временам антиквариат. «Я заплачу двойную цену», — сказала она, протягивая чек. «И небольшой, но приятный бонус лично для вас, Рита». Беликова глянула на сумму, и голова закружилась от ноликов. «Обалдеть можно. Эта дива, похоже, всерьёз считает, что всё и всех можно просто взять и купить. Ох уж эти капиталисты!» «Спасибо, но я вынуждена отказать вам, мисс Стивенс». Маргарита, не раздумывая, разорвала бумажку надвое. «Я заплачу двойную цену», — сказала она, протягивая чек. Этот киборг не продаётся, потому что он мой друг, и я его не отдам никому и никогда.